Глава 18. Сбор корпуса. Кондуктор на радиостанции попался говорливый и все знающий, и через пять минут я переписывался с Федором Борейко, начальником штаба дивизии. — Федор Ильич, ты передай нашим, чтобы жгли СКМы, садились в шаврушки и следовали в Петроград, в Кронштадт. — Рядом со мной командующий болтфлотом, он вас всех примет и расположит. Я сегодня вылетаю в Николаев на Мурмане, откуда пригоню всю летающую и нелетающую технику. Я вхожу в состав правительства Новой России как нарком, народный комиссар воздушного флота и командующий ВВС. Скажи людям, что я их жду дома. Вы летаете организованные все вместе. Привод вам обеспечим на волне 220 метров. «Действовать по приказу не стоит, каждый должен решить это самостоятельно. Ты меня понял?» «Понять-то я, Степан Дмитриевич, понял, а вот за людей поручиться не могу. Много тут слухов различно ходит, даже о том, что расстреливают без суда». «Нет больше такого. Это я тебе как командующий говорю. Я кому-нибудь когда-нибудь врал...» «Было дело второму морскому лорду. Бить и все жалуются, что вы его обманули». «Его можно. Он враг». «А как же Антанта?» «Мы с вами этот договор не заключали. Они сделали все, чтобы вырвать из рук России новое оружие. В результате имеем то, что имеем. И я вынужден собирать людей по крохам. Техников и инженеров не забудьте. У меня все. Вот теперь узнаю прежнего адмирала Герса. Я попытаюсь спланировать операцию». «Держу пальцы». Вы все нужны мне и Новой России здесь. Нечего штаны просиживать. Дел выше крыши. Инженер контр Адмирал Гирс, командующий ВВС Новой России. Подписал я последнее сообщение, чтобы Федору Ильичу было чем крыть. Задача у него стояла очень тяжелая. Наскоро перехватив пару бутербродов у Инесы Федоровны, я вылетел через пару часов с бычьего поля в бухту грязная, с посадкой в Кеми надо заправку повлиять на ситуацию на шотландских островах и в шотландии я не мог самому лететь туда самоубийство а справятся ли мои ставленники неизвестно. переписка шла моим персональным кодом так что англичане об него еще мозги поломают а в николаеве выяснилось что там еще и конь не валялся поэтому в первую очередь арестовали представители временного правительства Взяли под контроль почту, телеграф, телефоны и два банка. А В конторе капитана Порта прихватили двух-третьих помощников командиров императора, переименованного в Бабефа и царя, который стал Робеспьером. Из-за переименования, должным образом не оформленного, их документы не были готовы, чтобы немедленно отойти в Англию, а так стоят под парами и на рейде. Поэтому, немедленно направляя в Александровск, Полярный, а он на другом берегу залива, его приказал строить незабвенный Александр Третий, большую часть своего отряда. И это все при том, что официально, сразу при получении сообщения с Петрограда о низложении Временного правительства, собрались представители Николаевского совета, Центра Мура, Совжелдора и Главномура, и было принято решение... В Петроград направлена телеграмма о том, что советская власть в городе установлена. Все поддерживают свершение временщиков, а командующий укрепрайоном контр адмирал Китлинский лично связался с военно-революционным комитетом Петрограда и сказал, что выполняет только его постановление. Константина Китлинского я немного знал, так что мое появление в Александровске не вызвало у него особого раздражения. Константин Федорович, что за дела? Кто разрешил авианосцам готовиться к отходу? Да пусть готовятся и тешат свое самолюбие. У них не с кем выходить в море. Нижние чины с борта ушли, поры держат сами механики. Им полным ходом до Англии всего двое суток. А если что, то тут у вас английских судов и кораблей хватает. Англичане ведь не ушли? Да нет, здесь. Но крупных кораблей пока нет, эскадра дальнего прикрытия ушла с Капа-Флоу. Сразу как власть поменялась и прочли декрет о мире. Однако кто-то там в Петрограде не учел того положения, в котором оказались мы. Здесь фронта нет, это тыловой город, но у нас укрепрайон готов всего на 10-15%, а солдаты и матросы рвутся домой, дескать, война закончена. А что армейский ревкомитет? А до этого Либерзона никто не слушает, несет какую-то ахинею. Адмирал Кетлинский действительно во всем поддерживал переход власти к большевикам. Сам был большим большевиком, чем многие партийцы, которые грезили мировой революцией. Меры мы предприняли той же ночью, высадились на обоих кораблях и подвели их к причалам. На бортах были задержаны английские абордажные команды в количестве 22 человек на каждом из кораблей командовали всем этим англичане. Поэтому они высадили нижних чинов с кораблей и ожидали подхода какого-то отряда. Кетлинский сменил командиров и часть офицеров, придал два новика и отправил оба корабля после выгрузки летательных аппаратов в Архангельск, где требовалось спустить пары и встать на зимовку с минимальным экипажем. Туда англичане при поддержке временного правительства отправили оба линкора, которые имели на борту очень распропагандированные команды, управлять которыми у англичан не получалось. Через пять суток уже без нас было небольшое столкновение с бывшими союзниками, со стрельбой поверх голов из пулемета. Китлинский жестко пообещал утопить все и вся английское в Екатерининской гавани, если англичане будут вести себя здесь как хозяева. Россия более союзных отношений с Антантой не поддерживает. Вы выступаете против окончания войны без аннексии и контрибуции. Мы за такое ее окончание. Вы исчерпали свои силы на Западном фронте. Мы на Восточном. Единственным выходом из ситуации остаются мирные переговоры. Цели войны не достигнуты. Это тупик. Китлинский тогда не знал, что идут интенсивные переговоры с правительством Соединенных Штатов Америки, и англичане, потеряв Россию и ее ресурсы, сольют все кузенам, которые и спланировали всю эту мировую бойню. У меня же состоялся тяжелый разговор с личным составом авиационных боевых частей обоих кораблей. Претензий у них было много, и очень плохие условия для проживания, отсутствие отпусков, В течение трех лет мизерные оклады и пайки, слабое снабжение запасными частями и полное отсутствие топлива для самолетов. Люди не летали. Боевых выходов авианосца совершили только два. На ютландский бой они опоздали, задержавшись с выходом в прошлом году. Всех сагитировать не удалось, были и принципиальные противники советской власти, но самолеты мы все перегнали в Гайчину. Из 168 летчиков и 460 техников и мотористов более 85% перешло на службу в первый воздушный корпус рабоч Крестьянской Красной Армии рабоч Крестьянского Красного Флота. Собственно, армии еще как таковой не существовало. Было устное распоряжение пред СНК о начале формирования частей и соединений армии и флота. Все вместе это называлось революционными вооруженными силами. О результатах проведенной операции мы доложили не только в СНК, но и в Киркол. Летчики и техники все друг друга знали, Альма-матер у них была одна, Гатчинская школа. Лишь на юге страны несколько выпусков сделала будущее Кача, но инструкторами там были выпускники нашей школы. Федор Ильич за две недели подготовил в полнейшей тайне перелет дивизии. Мы из Гельсингфорса сумели послать в Балтику архимед с сопровождением. Летный состав перелетел в полном составе, а вот для техников не хватило посадочных мест. Мы временно потеряли более 45% технического состава, но начали переговоры с англичанами об их репатриации. После того, как англичанам стало известно, что Гатчинский авиазавод восстановил производство самолетов, нам разрешили забрать техников с помощью ГТ-4, в обмен на поставку 120 СКМ-2, которые были сожжены на аэродромах. Ослаблять оборону побережья для англичан было достаточно опасно. Флот открытого моря существовал и представлял собой солидную угрозу. Я же, затратив всего три недели, сумел сформировать корпус, хотя полностью восстановить его боеспособность еще не успел. Матчасть нуждалась в ремонтах и заменах. Полного комплекта самолетов мы не имели. Тем не менее, я доложился в СНК и пригласил в Гатчину всех его членов плюс членов РВС, как переименовали ВРК. По итогам смотра корпусу было присвоено имя. Стражи пролетарской революции, но главным итогом было небольшое совещание в узком кругу в доме незабвенной Кристины Павловны. Присутствовали Ульянов Ленин, Дзержинский, Сталин, Урицкий, Борейка, два брата Бонч Бруевича и Кетленский. Ну и я не забыл я пригласить и Григоровича и старшего, и младшего. Речь в первую очередь пошла о декрете о праве нации на самоопределение. Выполняя перелет и сопровождение наших бортов из Англии, мы обнаружили конвой германских судов и кораблей на подходе к Турку. Финские егеря договорились с Вильгельмом, и тот начал переброску двух пехотных дивизий в Финляндию. К этому времени большая часть Восточной Финляндии подняла красные флаги то есть установила советскую власть. В Гельсингфорсе – власти. Там сильны позиции прошведских партий, хотя силы и средств у флот хватает, чтобы удержать одну из самых больших в мире морских крепостей. Вполне возможная провокация. Две дивизии немцев, даже поддержанные еще тремя дивизиями егерей, это не та сила, чтобы захватить Гельсингфорс. У нас с немцами временное перемирие, которое они нарушили. На 11 октября, 25 октября, по новому стилю, немецких частей в Финляндии не было. Требуется вызвать Мирбаха и предъявить ему ноту. Северо-Западный фронт, его войсковые части – крайне неустойчивые соединения. «Если немцы начнут новое наступление, то фронт рухнет», сказал главный военный специалист генерал Михаил Бонч-Бруевич. Михаил Дмитриевич. У меня под рукой почти полный корпус истребителей-бомбардировщиков, пикировщиков и летающих лодок-бомбардировщиков. Перемышли, помните? Много немцев там смогли сделать, пока там действовали мои эскадрильи. Нас сейчас в шесть раз больше, и большая часть летчиков имеет хороший боевой опыт. Показательную порку устроим в Алландской части Финляндии, если, конечно, Вильгельм не отведет свои войска. На территории Финляндии немецкие калибры не складированы, а мы потопим все, что будет направлено туда. Силы средств достаточно, топлива из Грозного я подтянул. Насколько я в курсе, а адмирал Григорович не даст мне сказать лишнего, у нас единственные в мире линкоры-ледоколы. Они в состоянии действовать свободно в западной части Финского залива. Англичане совершенно не напрасно, увидев растущую эффективность нашей армии, Воспользовались недовольством царствующего дома мной лично и постарались лишить русскую армию нового оружия и инициативного командующего за две плавающие консервные банки, которые ни одного выстрела в этой войне не сделали. Это так, господа, извините, товарищи, комиссары. Как морской министр и был против такого обмена, но, к сожалению, к моему мнению не прислушались. В настоящий момент противопоставить нашему флоту после восстановления первого воздушного корпуса ни один флот в мире ничего не сможет. Мы можем диктовать свои условия, уважаемый товарищ председатель СНК. Личный состав тяжелых эскадр где-то на 50-60% поддерживает вас, может быть и больше. Корабли на зимний отстой мы еще не выводили, Вильгелем действует нагло и безрассудно ориентируясь на заявление «Егерей» и пресловутый акт, извините, декрет о праве нации на самоопределение. Финская государственность – искусственное образование. Есть финская народность, а наций там нет, это шведы воду мутят. Ну и наши монархисты льют воду на эту мельницу. Увы, я отстранен от командования, иначе бы эти две дивизии уже купались в Финском заливе. Это территория России» за которую девять веков шла непрекращающаяся война со Швецией и Данией. Финский удел — это самая западная часть от Поркалаут до Аландов. Остальное — водская пятина новгородского княжества. И жили там води, а не финны. То же самое касается севера так называемого княжества финляндского. Проживали там самые православные. Да, в прошлом веке Александр II разрешил там селиться финнам. Это наша земелька Владимир Ильич, от Сторфьорда до Торнио. Ленин возразил, что народ устал от войны и передал большевикам власть, чтобы с ней покончить. Замечание верное, но, сказал я, в декрете о мире четко записано лично вами, без аннексий и контрибуций. Декрет о земле привел к массовому дезертирству, причем Крестьяне уходят с фронта с винтовками. Они идут делить землю. Необходимо немедленно объявить о создании Красной армии и флота, иначе всю страну растащат. Немцы же объявили официально о том, что они хотят сохранить за собой захваченные территории. Следовательно, им мир представляется в виде капитуляции нашей страны. А куда будем девать тех, кого эвакуировало царское правительство с временно оккупированных территорий? У них там дома и хозяйства остались. Если велигелем и компании не хотят решить вопрос по-хорошему, будем доказывать им их неправоту. Или вы думаете, что они остановятся на достигнутом? Мы рискуем потерять еще и Украину, Крым и Донбасс, а там у нас основное производство взрывчатых веществ. Я лично ставил вопрос о развертывании там этих производств. «Было такое?» В 1913 году поэтому и смогли немцы остановить на тех рубежах, где они сейчас стоят, подтвердил старший Григорович. Немцы станут значительно более сговорчивыми, если познакомиться вновь с уже усовершенствованной нашей тактикой и стратегией воздушной войны. Снаряжательные поезда я потянул, из Мурманска организовал вывоз завезенных англичанами ВВ и инициирующих веществ. «Нашу партию во все уста называют немецкими шпионами. Вот и требуется, не зарываясь, поставить на место Вильгельма и, кстати, Верховную Раду. Там, скорее всего, зреет заговор и предательство. А устойчивые части на северо-западе у нас есть — латышские и литовские стрелки. Их землю собирается отнять кайзер». «Ну что ж, ставим на голосование», — сказал Владимир Ильич. Сам он воздержался, остальные проголосовали «за». С таким заделом можно было выходить и на Совет народных комиссаров. Адмирал Григорович стал начальником штаба флота и фактически управлял Балтийским флотом во время сражения за Монзунд и Ригу. Через неделю в Смольном появились розовые финны, на словах поддерживающие происходящие перемены в Финляндии. Увы, Ульянов-Ленин им предъявил карту, по которой вся Лапландия и 42 километра от береговой линии Финского залива считались землями Кареловодской автономной республики в составе уже образованной Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Граница была прочерчена по водоразделу. Разлом с богатейшими запасами полезных ископаемых остался в России. Финская делегация тут же перекрасилась, они оказались просто егерями и пригрозила нам войной. В тот же день была вручена нота германскому послу Мирбаху, и восемь немецких транспортов с боеприпасами и два эсминца отправились в музей Нептуна. Флот вышел в море и высадил десант в Турку, отрезав немцев от снабжения. Вторая эскадра подошла к Даго и Эзелю. Огня не открывали, но дали четко понять, что с нами необходимо считаться. 5 декабря немцы предприняли попытку наступления на Ривель и Петроград, но им противостояли переформированные части уже Красной армии, а мы выполнили более 3200 боевых вылетов, познакомив немцев и с пикирующими точечными ударами по позициям артиллерии и масштабным поражением живой силы в местах сосредоточения с помощью суп боеприпасов. И вернув уверенность войскам и восстановив корректировку их огня, через пять дней выбили немцев из Пярну, подошли к Риге и Двинску, освободили Маунзунт и Дагу. В некоторых местах продвижение Красной армии составило более 230 километров. Германские солдаты в условиях начавшейся зимы воевать особо не рвались. Они тоже устали от войны, которая им лично была нужна, как корове седло. Немцы объявили, что согласны эвакуировать остатки двух дивизий из Финляндии и возвращаться за стол переговоров в Бресте. В этот раз они были более покладистыми. Выделить на Восточный фронт дополнительно крупные силы авиации и зенитных средств они не могли. Имевшиеся в их распоряжении более двухсот самолетов немецкие войска потеряли в первый же день так как они были не замаскированы и не прикрыты толком. До этого немецкая авиация господствовала в воздухе. Потери были и у нас, достаточно остров встал вопрос о том, что СКМ-2М уже несколько устарел и не может в полной мере обезопасить летчика от огня зенитной артиллерии. Замена ему была, но их только-только начали производить. Коренное отличие нашей авиации от немецкой было в применении бомб площадного поражения, а не рассеянного точечного. Плюс наличие на борту трех и более пулеметных точек, то есть высокая плотность пулеметного огня. Как и немецкая армия, рабоч-крестьянская Красная Армия имела на вооружении 76-85-мм зенитное орудие «Лендера» и завода «Арсенал» в известной степени копии немецкого «Флаг». Ахт-Ахт, несколько меньшего калибра. Последнее уже имело Пуазо, прибор управления зенитным огнем, аналоговый компьютер шведской разработки, так как предыдущее наступление немцы провели перед самым началом Октябрьской революции и констатировали полный развал русской армии, которая не смогла оказать сопротивление ни на Рижском, ни на Манзунском направлении, то неожиданный провал стратегического наступления на Петроград в корне изменил отношение немцев к большевикам. Приход к власти большевиков вдохнул новые силы и новый дух в русскую армию, отреагировала немецкая пресса. У новой армии новая тактика, и вновь появился стойкий русский солдат, которого трижды надо убить, чтобы он упал. Изменилось отношение союзников к нашей стране и власти, особенно у Франции, так как русский легион потребовал возвращения на родину для защиты революции от немецких оккупантов. А большевики договорились с Турцией о пропуске транспортов с войсками через проливы. Мы же мотались по всему фронту, от Баренцевого моря до Полоцка. Одновременно с этим шло внедрение в производство двух моделей бронированных штурмовиков твердотопливных авиаракет и новых контейнерных осколочных бомб. Пристояло действовать против больших конных масс в условиях степи, вот и потребовалось новое оружие. Я не исключал того, что Киев и Верховная Рада в ближайшее время нас предадут и откроют фронт немцам и австрийцам. Декабрьские бои на северо-западе охладили головы только немцам и финам, хотя последние перешли к тактике партизанской войны Ягол тело вырезали местное население, сочувствующее советской власти. Выпросили у Вильгельма самолеты, которые потеряли еще до Рождества. Свои дивизии они расформировали, но от вооруженной борьбы не отказались. Однако силы были совершенно неравные, а процесс переговоров с ними и не прекращался. В Финляндии требовался именно раздел по территориально-имущественному принципу. Свои условия мы предъявили, теперь требовалось ждать, когда до них дойдет, что это райские условия. Народ они упертый. Западные финны никак поверить не могли, что восточные карелы и води их не слишком любят. Вильгельм II помочь им не смог и был рад, что русские предоставили ему возможность забрать обратно остатки своих дивизий. Тут заортачилась Австрия, практически разбитая на всех фронтах, но продолжавшая надеяться на своего союзника. Теперь они покинули стол переговоров в Бресте. Ими активно муссировался тезис о том, что русские и украинцы вовсе не братья. Они набирали курени батальоны украинских сечевых стрелков, пытаясь создать галицийскую украинскую армию. Но мы выдвинули вперед чехословацкий стрелковый корпус, формирование которого было начато еще при Керенском. Но наши агитаторы сумели объяснить чехам и словакам, что путь домой лежит не через Владивосток и Францию, а через поля Галиции.